Глава 9. Весна вышла дружная. Быстро стаяли последние остатки снега, лежавшего по низинам и глубоким оврагам. Около воды высыпала первая зеленая травка, и, насколько кругом хватал глаз, все покрылось черными заплатами только что поднятых пашен, перемешанных с желтыми квадратами отдыхавшей земли, и зеленевшими озимями. Над пашнею давно звенел жаворонок, и в черной земле копались серьезные грачи. Все вышли своим чередом. Привалов в эту горячую пору успел отделать в черне свой флигель в три окна, куда и перешел в начале мая. Другую половину флигеля пока занимали Телкин и Нагибин. Работа по мельнице приостановилась, пока не были подысканы новые рабочие. Свободное время, которое теперь оставалось у Привалова, он проводил на полях, присматриваясь к крестьянскому хозяйству на месте. Однажды в половине мая, когда Привалов устал и прибрел с полей в свой флегелек, нагибен торопливо догнал его и издали еще кричал. Сергей Александрович, Сергей Александрович, слышали новость? Какую? Вечер на Лалитинские воды привезли Лиховского замертво. Как так? А так, без языка и правая половина вся отнялась. Это такая беда, подумаешь, стряслась. Дочь-то только-только поправилась, а тут и сам свернулся. И дохтура с собой привезли Бориса Григорьевича. Вот бы съездили его проведать, Сергей Александрович. «Пожалуй», — нерешительно согласился Привалов, — «мне его давно нужно увидать». На другой день у Приваловского флигелька стояла плетенка, в каких ездят по всему Уралу, заложенная парой костлявых киргизок. На козлах сидел кучером гарчиковский мужик Степан, отбившийся по скудоумию от земли и промышлявший около господ. Когда Плетенка, покачиваясь на своих гибких рябиновых дрогах, бойко покатилась по извилистому проселку мимо бесконечных полей, Привалов в первый раз еще испытывал то блаженное чувство покоя, какому завидовал в других. Ему все нравилось кругом, и вспаханные поля, и всходившие озими – И это мягкая, как покрытая войлоком, черноземная проселочная дорога и дружный бег сильных киргизок и даже широкая заплатанная спина Степана, который смешно дергал локтями в нырках и постоянно поправлял на голове рваную баранью шапчонку. Здоровое чувство охватило Привалова, и он даже пожалел Ляховского. В последний раз он видел его перед Масленицей. Старик чувствовал себя бодро и строил планы будущего. — Вот тебе и Лолетенко! — проговорил Степан, когда плетенка бойко вскатилась на последний пригорок. Внизу, под пригорком, река Лолетенко делала широкий выгиб, подмывая крутой песчаный берег, поросший молодым сосняком. На широком и низком мысу высыпало около сотни крестьянских изб. Точно все они сушились на солнечном пригреве. Издали можно было различить деревянное здание курзала над железным ключом, длинную веранду, где играла во время лечебного сезона музыка и гуляли больные, длинное и неуклюжее здание номеров для приезжающих больных. По берегу реки справа было выстроено до десятка плохоньких ванн, затянутых сверху новой парусиной. Вид на всю деревню был очень красив, хотя курзал еще был пуст, потому что большинство больных собиралось на воды только к концу мая. Когда плетенка подкатилась к подъезду номеров для приезжающих с поднятым флагом на крыше, Из окон второго этажа выглянуло на Привалова несколько бледных, болезненных лиц. В числе других выглянул и доктор Хлюдзинский, который заведовал водами. Привалов пробежал глазами в передние номеров в черную доску, где были записаны фамилии жильцов, и остановился. Пять номеров подряд были подписаны одной фамилией Лиховского. Вам, коос! — спрашивал Коридорный в черном фраке и белом галстуке. — Доктора Сараева можно видеть? — Сейчас я доложу. Коридорный через минуту вернулся в сопровождении самого доктора, который с улыбкой посмотрел на смятый дорожный костюм Привалова и пожал ему руку. — А я приехал проведать вас, — проговорил Привалов, входя в номер доктора. В маленькой комнатке, которую доктор занимал в нижнем этаже, царил тот беспорядок, какой привозят с собой все путешественники. В углу стоял полураскрытый чемодан, на стене висело забрызганное дорожной грязью пальто, на окне разложены были хирургические инструменты и стояла раскрытая коробка с табаком. В первое мгновение Привалов едва заметил молодую белокурую девушку со стриженными под гребенку волосами, которая сидела в углу клеенчатого дивана. Когда она с улыбкой поклонилась, Привалову показалось, что он где-то видал это худенькое восковое лицо с тонким профилем и большими темными глазами. — Не узнаете, Сергей Александрович? — спросил знакомый женский голос. — Софья Игнатьевна, уже ли это вы? — удивился Привалов. — Как видите, состарилась, не правда ли? — Должно быть хороша, если знакомые не узнают, — говорила Зося с завистью больного человека, рассматривая здоровую фигуру Привалова, который точно внес с собой в комнату струю здорового деревенского воздуха. — А мы недавно о вас говорили здесь, Сергей Александрович, — сказал доктор. — Вот, Софья Игнатьевна, очень интересовалась вашей мельницей. «Да — Да-да, — с живостью подтвердила девушка слова доктора. — И ни одной мельницей, а вообще всем вашим предприятиям, о котором, к сожалению, я узнала только из третьих рук. — Я не знал, Софья Игнатьевна, что вас могла так заинтересовать моя мельница. — Нет, мы все-таки интересуемся вашей мельницей, — отвечал доктор. И даже собрались сделать вам визит. Вот только задерживает наш больной. — А мне можно будет видеть Игнатия Львовича? — спросил Привалов. — Я приехал не по делу, а просто навестить больного. — Папа будет вам очень рад, — ответила Зося за доктора. — Только он ничего не говорит пока, но всех узнает отлично. Ему было немного лучше, но дорога все испортила. Когда доктор вышел из номера, чтобы проведать больного, Девушка заговорила. «Ведь папе совсем было лучше, и он мог уже ходить по комнате с костылями. Но тут подвернулся этот Альфонс Богданыч. Вы, вероятно, видали его у нас. Что произошло между ними, не знаю, но с папой вдруг сделался паралич». «Если вы желаете навестить больного, он будет вам рад», — заявил доктор, появляясь в дверях. Через два номера по обитой ковром двери Привалов узнал помещение больного. Стены номера и весь пол были покрыты ташкентскими коврами. Слабая струя света едва пробивалась сквозь драпировки окон, выхватывая из наполнявшего комнату полумрака что-то белое, что лежало на складной американской кровати, как узел вычищенного белья. Воздух был насыщен запахом эфира и какого-то пахучего спирта. Доктор осторожно подвел Привалова к креслу, которое стояло у самой кровати больного, рядом с ночным столиком, заставленным аптечными банками и флаконами. Только теперь Привалов рассмотрел голову больного, обернутую чем-то белым. Глаза были полуоткрытые, Рот неприятно скошен на сторону. Слабое движение левой руки — вот все, чем больной мог заявить о своем человеческом существовании. — Папа, как ты себя чувствуешь? — спрашивала девушка, заходя к отцу с другой стороны кровати. — Сергей Александрович нарочно приехал, чтобы навестить тебя. Слабое движение руки, жалко опустившийся на одеяло, было ответом. Да глаза раскрылись шире, и в них мелькнуло сознание живого человека. Привалов посидел около больного с четверть часа. Доктор сделал знак, что продолжение этого безмолвного визита может утомить больного. И все осторожно вышли из комнаты. Когда Привалов начал прощаться, девушка проговорила. «Вы куда же? Нет, мы вас оставим обедать, и не думайте отказываться, по-деревенски, без церемоний!» Обед был подан в номере, который заменял приемную и столовую. К обеду явились пани Марина и Давид. Привалов смутился за свой деревенский костюм и пожалел, что согласился остаться обедать. Леховская отнеслась к гостю с той бессодержательной светской любезностью, которая ничего не говорит. Чтобы попасть в тон этой дамы, Привалову пришлось собрать весь запас своих знаний большого света. Эти трогательные усилия по возможности разделял доктор, и они вдвоем едва тащили на себе тяжесть светского ига. «Каким вы богатырем смотрите среди нас!» Откровенно заметила Зося, обращаясь к Привалову в середине обеда. «Мы все рядом с вами просто жалки. Мама не совсем здорова, Давид как всегда, доктор тоже какой-то желтый весь, а мне и говорить нечего. Я вчера взглянула на себя в зеркало и даже испугалась. Чистая восковая кукла, которая завалялась в магазине». «Будем, по примеру Сергея Александровича, надеяться на целебную силу деревенского воздуха», – проговорил доктор. Привалов вздохнул свободнее, когда, наконец, обед кончился, и он мог распрощаться с этим букетом чающих движения воды. «Если вы захотите осмотреть мою мельницу, Софья Игнатьевна», – говорил Привалов, прощаясь с девушкой, – «я буду очень счастлив». «Непременно, непременно, Сергей Александрович!» — весело отвечала Зося, встряхивая головой. «Мы с доктором прикатим к вам».